«Да, часто материалисты — это лучшие представители человечества», заметил священник с подкупающей искренностью. «Из них-то и пополняются больше всего ряды нашего движения», сказал Смит. «Случается порой, что чувства говорят им о существовании разумной силы помимо них, и тогда они с достойным рвением начинают пропагандировать свое открытие. Вы, люди, обладающие верой, и лишь прибавляющие к ней новое знание, даже представить себе не можете, что испытывает человек, живущий в вакууме и неожиданно обретающий нечто, способное заполнить его. Когда я встречаю простого честного парня, тщетно блуждающего в темноте, у меня руки чешутся ему помочь. В этот момент появилась миссис Мэйли с чаем, но разговор не затих. Такова уж особенность людей, изучающих возможности духа, что встретившись, они затевают самый горячий обмен мнениями. Настолько интересна и многогранна эта проблема. Мэллоуну стоило больших усилий перевести разговор на то, что являлось непосредственным поводом для его визита. Лучших советчиков ему было не найти. И все они сошлись на том, что для такого человека, как Челленджер, необходимо устроить показательный сеанс – Где же лучше всего его провести? В этом вопросе не было разногласий. Большая зала Духовного колледжа была самым изысканным, самым удобным во всех отношениях, самым подходящим местом в Лондоне. Но когда? Чем скорее, тем лучше. Даже любой спиритуалист, любой медиум ради такого случая, без сомнения, отложит все остальные дела. Но вот загвоздка. Кто же будет медиумом? Конечно, наилучший вариант – это кружок Болсовера. Он находится в частных руках, за него не надо платить, но Болсовер – человек вспыльчивый, а челленджер наверняка будет вести себя вызывающе и всем надоедать. Так что сеанс может окончиться дракой и таким образом потерпеть провал. А этого ни в коем случае нельзя допустить. Может быть отвезти его в Париж? Но кто возьмет на себя смелость позволить этому слону разгуляться в изысканном салоне доктора Мопьюй? Да он просто вцепится пятиконтропу в горло, подставив под угрозу жизни всех, кто окажется там, сказал Мэйли. Это не пойдет. Вне всякого сомнения, самым лучшим медиумом в Англии, в которого могут воплощаться духи, является Бандерби, сказал Смит. Но некоторые его пристрастия... на него совершенно нельзя положиться. «А почему?» – спросил Мэлоун. «Что он за человек?» Характерным жестом Смит щелкнул себя по горлу. «Он пошел по дорожке, по которой пошел не один медиум до него». «Но ведь это серьезный аргумент против нашего движения», – удивился Мэлоун. «Разве может считаться благим делом, ведущее к подобным последствиям?» «А как вы считаете, можно назвать благим делом, скажем, поэзию?» «Ну, разумеется». А вот, например, По был алкоголиком, Кулридж – наркоманом, Байрон – повесой, Верлен – извращенцем. Не следует смешивать дело и человека, призванного его воплощать. За талант подчас приходится расплачиваться неуравновешенностью характера, а выдающийся медиум – еще более чувствительный, чем величайший талант. Некоторые медиумы – достойнейшие люди, а некоторые – не вполне чистоплотный в быту и не следует их за это порицать. Такая работа требует большой отдачи, поэтому им необходимы радикальные средства для восстановления сил. Порой они теряют контроль над собой, но профессиональные их свойства остаются неизменными. Это напомнило мне один эпизод, произошедший с Бандерби, вмешался Мэйли. Вы, должно быть, его никогда не видели, обратился он к Мэлоуну. Он очень забавный, маленький, кругленький, неуклюжий и такой толстый, что уже много лет не видел собственных башмаков. Когда выпьет, он еще забавнее. А вот как-то пару недель назад мне сообщают, что он напился где-то в баре и не может без посторонней помощи добраться домой. Мы с приятелем поспешили ему на выручку с некоторыми приключениями, но все же дотащили его до дому. И тут ему сбрело в голову устроить сеанс. Мы пытались его остановить, да куда там. Он схватил с приставного столика рупор и неожиданно погасил свет. И только он это сделал, как сеанс немедленно начался. Да так, все хорошо у него выходило, но тут вмешался Принцепс, его дух-проводник. Он выхватил рупор и начал колотить медиума, приговаривая. Ах ты негодяй, пьяница несчастный, да как ты смеешь. Рупор теперь весь в мятинах. Бандерби с воплями бросился вон из комнаты, а мы пошли по домам. «Ну уж, медиум вовсе не виноват», — сказал мейсон «Так вернемся к профессору Челленджеру. Такой случай нельзя упускать». «А как насчет Тома Линдена? Может быть, его пригласить?» — предложила миссис Мэйли. Мэйли покачал головой. «После тюрьмы с Томом что-то произошло. Эти дуболомы не просто преследуют наших лучших медиумов. Они к тому же разрушают их бесценный дар. С тем же успехом можно поместить бритвенное лезвие во влажное место. И после этого надеяться, что оно сохранит остроту. Но как же так? Неужели он утратил свои способности? Ну, я бы так категорично не стал утверждать, но они уже не те, что были раньше. Теперь он в каждом подозревает переодетого полицейского. И это его отвлекает. Но если уж он возьмется за дело, то доведет его до конца. Да, лучше всего обратиться к Тому. А кого мы пригласим на сеанс? Я полагаю, что профессор пойдет не один. Он со своими спутниками создаст ужасную волну колебаний. Поэтому нам следует пригласить людей, разделяющих наши идеи, чтобы ему противостоять. Например, Делисию Фримен, она с удовольствием придет. Еще буду я... А как вы настроены, Мэйсон? Разумеется, я приду. Мистер Смит? Нет, нет, на мне газета, к тому же на той неделе я должен провести три службы, две панихиды, свадебный обряд и пять деловых встреч. Ну, я надеюсь, нам не составит труда выбрать еще одного-двух гостей. Любимое число Линды на восемь, так что теперь мы, Лоун, дело за малым. Получить согласие нашего исполина мыслей и назначить дату. «И подтверждение мира духов», — серьезным тоном добавил мейсон «Мы должны посоветоваться с нашими партнерами». «Все непременно, святой отец. Это весьма существенное дополнение». «Ну что ж, Мэлоун, мы обо всем условились, и нам остается только ждать этого события». Но случилось так, что этим вечером Мэлоуна ожидали события совсем иного рода, и на его пути возникло одно из тех препятствий, которые то и дело подстерегают человека на его жизненном пути. Появившись, как всегда, в редакции газет, он узнал, что его желает видеть мистер Бамон. Непосредственным начальником Илоуна был заместитель главного редактора, старый шотландец по имени Мак Арду, и должно было произойти нечто экстраординарное, чтобы сам главный снизошел со своего Олимпа, откуда он наблюдал земные дела и обратил внимание на кого-нибудь из своих скромных сотрудников, копошащихся где-то внизу. Этот вершитель судеб, всегда подтянутый, процветающий и могущественный, восседал в своем роскошном кабинете, обставленном старинной дубовой мебелью и диванами, оббитыми кожей цвета сургуча. Когда Мэлоун вошел, он продолжал что-то писать, И лишь после некоторой паузы поднял на журналиста проницательные серые глаза. «А, добрый вечер, мистер Меллоун. У меня к вам небольшое дельце. Не угодно ли присесть? Речь идет о ваших статьях по спиритизму. Хочу напомнить, что вы начинали в духе здорового скептицизма, изрядно сдобренного юмором, что весьма устраивало и меня, и наших читателей. А теперь, увы». С сожалению, вынужден признать, что по мере углубления в вопросы, ваши взгляды существенно изменились, и вы, похоже, готовы оправдать подобного рода деятельность. Думаю, не стоит говорить, что это расходится с позицией газет. И мы бы немедленно прекратили печатать ваши статьи, если бы заранее не объявили, что эта серия будет написана беспристрастным исследователем. Так что мы вынуждены продолжать но о том статей должен быть изменен. Что же я должен сделать, сэр? Вы должны вновь обратиться к забавной стороне вопроса. Это нравится публике. Взгляните на все с юмором, придумайте какую-нибудь старинную деву, и пусть она болтает всякий вздор. Вы понимаете, что я имею в виду? Боюсь, сэр, все это больше не кажется мне смешным. Напротив того... Я все больше и больше убеждаюсь, насколько это серьезно. Бамон величественно покачал головой. К сожалению, так же считают и многие подписчики. Он взял со стола письмо. «Вот, послушайте. Я всегда считал вашу газету изданием, которое не осмеливается гневить Бога. Поэтому хочу вам напомнить, что деятельность, которую ваш корреспондент склонен оправдывать, предана анафеме. В Левите... И второзаконии. Так что если я останусь вашим подписчиком, мне придется взять на душу ваш грех. Проклятый фанатик. Пробормотал мыло Не стану спорить, но пени которые платит этот фанатик, ничуть не хуже любого другого. И вот еще. Надеюсь, что в наше время просвещения и свободомыслия вы не станете поддерживать движение, которое пытается втянуть нас в к свой век идее о существовании ангельской и дьявольской сущности вне нас. Если же я ошибаюсь, то прошу исключить меня из числа ваших подписчиков. Вот бы запереть этих господ где-нибудь вместе и заставить их самих урегулировать свои разногласия. Возможно, это и будет забавно, мистер Мэлоун, но меня в данном случае интересует тираж газет. А не кажется ли вам, сэр? что вы недооцениваете интеллектуальный уровень наших читателей, и что помимо кучки экстремистов всех сортов существует большая масса людей, на которых произвели впечатление свидетельства стольких известных и уважаемых людей? А разве не в том наш долг, чтобы знакомить подписчиков с реальными фактами, а не высмеивать таковые?» Мистер Бамон пожал плечами. «Пусть спиритуалисты сами отстаивают свои убеждения». Мы не пропагандистская газета и не собираемся получать читателей, во что им верить, а во что нет. Конечно, конечно, но я имел в виду лишь необходимость придерживаться фактов, а между тем они неизмеримо замалчиваются. Но когда это в лондонской газете появлялась серьезная статья, посвященная эктоплазме? Да никто даже и не подозревает о том, что эта важнейшая субстанция была изучена и описана учеными, а ее существование было подтверждено многочисленными фотографиями. «Довольно», — неторопливо перебил Бомон. «Боюсь, я не располагаю временем, чтобы углубляться в данный вопрос. Я пригласил вас для того, чтобы сообщить, что мистер Корнелиус требует немедленно изменить нашу линию». «Мистер Корнелиус...» стал владельцем газет не в силу каких-то личных заслуг, а лишь потому, что его отец оставил ему миллионное состояние, часть которого тот пустил на приобретение газет. Он редко появлялся в редакции, но газета регулярно публиковала сообщения о том, что его яхта пришвартовалась в Ментоне, или что его видели в Монте-Карло за игорным столом, или что его ждут в Лестершире на охотничьем сезоне. Он не обладал ни ярким умом, ни сильным характером, но время от времени вторгался в общественную жизнь, публикуя какой-нибудь манифест на первой полосе собственной газеты. Он не был распутником, но жил в своё удовольствие, окружённый роскошью, постоянно балансируя на грани порока, а изредка и переступая эту грань. При упоминании об этом ничтожестве кровь ударила Мэлоуну в голову. «Эта жалкая тварь, — подумал он, — смеет становиться между человечеством и откровением, неспосланным свыше. Грязные руки человека, так и не сумевшего повзрослеть, способны перекрыть людям доступ к божественному источнику. Пусть даже он может прорубить себе и другое русло. Таково мое последнее слово, мистер Мэллоун, — заключил Бомон с видом человека, который не намерен продолжать дискуссию. Очень хорошо, заявил Мэлоун, и оно будет означать конец моей работы в вашей газете. У меня контракт на полгода, и уже после его окончания ноги моей здесь не будет. Как вам угодно, мистер Мэлоун. С этими словами мистер Бомон вернулся к своим бумагам. А Мэлоун, возбужденный спором, вернулся в кабинет Маккардла и все ему рассказал. Старый шотландец был крайне обеспокоен э молодой человек, это вся ваша ирландская кровь. Хорошо бы ее разбавить шотландским виски. Вот что я вам скажу. Возвращайтесь назад и скажите, что передумали». «Ну уж нет. Не хватало еще, чтобы этот ублюдок Корнелиус, жирный, краснорожий, я уж не говорю про его личную жизнь, позволял себе диктовать, во что кому верить. А мне приказывал глумиться над самыми святыми вещами на земле». «Ох уж вам не поздоровится!» «И более достойные люди жертвовали собой ради идей, а я найду себе другую работу». «Боюсь, что нет. Если вмешается Корнелиус, стоит вам заслужить репутацию человека несговорчивого, и для вас не найдется места на Флит-стрит». «Да это стыд и позор!» – вскричал Мэлоун. «То, как здесь относятся к проблеме спиритизма, позор журналистики, и Англия не исключение». В Америке дела обстоят еще хуже. Похоже на то, что в наших газетах служат самые низкие бездушные люди. А если там и есть пара порядочных ребят, то это уникумы, которых нужно в специальных институтах изучать. И это светочи нации Глядеть тошно. Маккарду отечески положил руку Мелону на плечо. Ну ладно, ладно, так уж устроен мир. Не мы его создали и не нам за него отвечать. Дайте срок, а то мы все спешим, все спешим. А сейчас вот что. Идите-ка вы домой, хорошенько все обдумайте и не забывайте о карьере. До да, своей молоденькой леди. А потом снова впрягайтесь в лямку, которую всем нам приходится тянуть, если мы хотим оставаться на плаву.